Глава 16. В Москву. Мы с глубоким волнением следим за Сталинградской битвой. Все наши помыслы и разговоры о Сталинграде. В небе над Волжской твердыней идут ожесточенные воздушные бои. Они начинаются с рассвета и длятся до темноты. У меня такое горячее желание стать участником Сталинградской битвы, так сильна ненависть к врагу, так много во мне сил, и я должен быть только наблюдателем. До каких же это пор? Я понимаю, как нужен сейчас каждый инструктор, как важно выпускать для фронта хорошо подготовленных летчиков. Но все мои помыслы на фронтовых аэродромах, в небе над Волгой. Однажды я возвратился с тренировочного полета. Жара стояла невыносимая. «Пошли купаться!» – позвал меня Усменцев. Только мы собрались пойти к Арыку, протекавшему между высокими тополями возле аэродрома, как ко мне подбежал техник. «Вас вызывает Комеск. «Ну подожди, сейчас вернусь!» – крикнул я Гриша. В дверях сталкиваюсь с командиром звена другого отряда, лейтенантом Петро Кучеренко. Он спокойный, выдержанный, скромный летчик. Говорит с расстановкой, ходит, словно обдумывая каждое движение. Его тоже вызвал КамЭСК. Входим вместе, докладываем. Командир эскадрильи встает и пристально смотрит на нас. Ну, думаю, сейчас начнет отчитывать за что-нибудь. Командир постоял молча и медленно произнес. «Да, я знаю. Вы, летчики, неплохие, не подведете нас на фронте». «Оба отправляетесь по вызову в Москву. Выезд завтра утром». Наконец-то. Мне даже не верилось. Командир пожал нам руки, и мы вышли. Весть уже облетел аэродром, и ребята ждали нас у дверей. Тут и мой друг Гриша Усменцев. Я бросился его обнимать. «На фронт еду, Гришка! Ущипни меня, может, я сплю». Вечером ребята нас провожали. Мы собрались на дому у Кучеренко. Он был женат. Мне стало не по себе, когда я посмотрел на маленькую дочку Петро. На заплаканное лицо его жены. Петро, озабоченный, ласково поглядывал на нее и подмигивал нам. Вот, мол, ребята, расстроилась женка. Вы ее подбодрите. Утром я вскочил раньше всех. Сегодня в Москву. Говорили, что оттуда прямо на фронт. Пришел Петро. Его провожали жена и маленькая дочка. Машина уже ждала. Ребята окружили нас, отъезжающих, тесным кольцом. У Сменцеву, Панченко, Коломейцу, Федорову. Командир эскадрильи разрешил проводить нас до города. Петро поцеловал девочку. Ну, расти, дочка, до да отца не забывай. До свидания. Его жена старалась улыбнуться, но у нее по щекам катились крупные слезы. Товарищи, пора ехать, сказал командир. Мы стали торопливо прощаться и влезли в машину, тронулись. Петров вскочил уже на ходу. Мы сделали вид, что не замечаем его волнения. Ребята бежали за машиной и кричали. Бейте врага покрепче. Машина завернула за холм, и аэродром исчез из виду. Петро стал к нам спиной, опершись о крышку кабину. Мы притихли. «Да, чтобы не забыть», – вдруг сказал Федоров, протягивая мне свою карточку. «Это тебе на память». Я взял карточку и громко прочел надпись на обороте. «Помни угол дома и никогда не теряйся, тезка Федоров». Ребята засмеялись, и грустное чувство, охватившее нас при расставании Петро с женой, быстро рассеялось. В городе мы направились к штабу училища, и там встретили ребят из других эскадрилей. Нас собралось восемь человек. Знал я всех лишь в лицо. Встречались, когда училище находилось на Украине. Друзьям по аэродрому надо было возвращаться. Прощались долго и шумно. Гриша тряс мне руку и твердил. «Ты только пиши, как собьешь самолет. Сразу напиши, слышишь?»